Глава 29. Возможно, кому-то покажется скучной такая жизнь Зои, но у нее уже большой срок, и она очень ответственная будущая мама. Старается избежать всего того, что может даже гипотетически навредить ее ребенку. Если ее так оберегали до сих пор силы, значит, ее ребенок нужен миру. И рисковать, надеясь, на силы было бы неправильно. Поэтому она просто наслаждается покоем той передышкой, которую она сейчас имеет. Но спокойной жизни все равно не получалось, как и в случае с тем посетителем. Силы подкидывали ей небольшие эпизоды, чтобы она, наверное, не расслаблялась. Да и противникам их клана было как-то все равно, беременная Зоя или нет. Они решали свои вопросы, и понедельник, если уж он начался суматошным с первого дня ее работы, не собирался изменяться даже перед декретом. Она размышляла об этом, возвращаясь домой. Теперь она выходила из дома в сумерках и приходила в темноте. Но что сделаешь? Такой цикл вращения земли. Поэтому и старалась в выходные быть почаще днем в разных местах, чтобы не впасть в обычную осеннюю депрессию. Она ждала вторника, чтобы хоть начать вязать. Было решено начать со свитера мужу. В понедельник и пятницу она не любила начинать такую работу. Наверное, это единственное из суеверий, в которые она верила. Ну, разве что делала то, что могла закончить в этот же день. Хотя она не проверяла особо. У нее были вещи, которые она начала вязать в правильный день и до сих пор не закончила. От размышлений ее отвлек звонок. Это была невестка, Леся. Зоя сразу как-то испугалась, ожидая неприятностей, ведь та ей еще ни разу первая не звонила. «Что случилось, Леся?» — вместо приветствия спросила Зоя. «А почему это должно обязательно что-то случиться?» — удивилась та такой реакции. «Ну, просто подумала. Неожиданный звонок», — ответила Зоя. «Вот, а говорите, что я вам редко звоню. Вы так отреагировали неожиданно, что даже я испугалась. А ведь вам волнения противопоказаны. Я вам вот по какому вопросу звоню. У младшего в субботу день рождения». «Я не приглашаю. Понимаю, что тяжело ехать сюда три часа, но хочу сделать вкусный обед. Я наморозила сладкий перец для фаршировки, а мне Гриша всегда говорил, что вы очень вкусно его готовите. Может, напишете рецепт?» «Ой, с удовольствием. Только приду домой. Я еще с работы добираюсь», — ответила Зоя. Она подумала, что, скорее всего, невестка так деликатно напомнила о подарке младшему внуку. А ведь она действительно забыла». «Я думала, вы уже в декрете. Насчет подарка ничего не нужно. Я куплю сама и скажу, что от вас», как бы читая ее мысли, ответила Леся. «Почему это сама? Вы же строитесь. Во-первых, я устроилась снова в свою компанию. Там оклад очень даже неплохой, даже для Москвы. Гриша уже четыре месяца учится на курсах по программированию. В феврале закончит, и его уже пригласили на работу. Так что у нас все хорошо, а вам предстоят большие расходы». «Сама знаю. Так, внуку я деньги переведу. Твой номер карты я не знаю, поэтому переведу на сына. Купите подарок, чтобы не получилось, что одному подарила бабушка, а другому нет. Ну все, я у подъезда. Зайду, разденусь и перезвоню тебе. Расскажу рецепт». Зоя пришла домой, поздоровалась со всеми хранителями, приготовила ужин и села писать СМС невестке. Потом добавила в конце, чтобы не говорила, что это свекровь написала. Потом уже достала свои записи, которые она прочитывала, чтобы не расслабляться и не забывать ничего. Конечно, она каждый вечер общалась с мужем. Так прошла ее неделя перед уходом в декрет. Она еще сходила в женскую консультацию, хоть обещала, что будет появляться раз в неделю. Врач ее встретила как родную, отвела в сторону и рассказала восторженным шепотом о том, что она нашла и что произошло с той, кому она этот комочек отдала. «А теперь жизнь у нас с мужем начала, пусть потихоньку, но налаживаться. Спасибо вам!» — сообщила она Зое. «И вам спасибо, что не стали гонять меня, помогли перенести все тяготы постановки на учет, ну и всего того, что с этим связано!» — засмеялась Зоя. В пятницу она в обед принесла пару тортов и устроила послеобеденное чаепитие в офисе. После ухода всех сотрудников прошлась по всем кабинетам и проверила защиту и дала строгое указание шефу, если что случится, звонить. Ее встречал у дверей Владимир. Он помог ей донести домой все ее вещи. Наконец-то все увидели ее секретного мужа. Не успели они доехать на такси домой, как ей перезвонил Даниил. Зоя Николаевна, я понимаю, что вы уже не работаете, но завтра я уезжаю с женой в Германию, она там рожать будет, вы же нам советовали. А у меня тут оврал на работе, прямо не знаю, что делать. Даниил, я сейчас еду на такси домой, поэтому подъезжайте к дому, если что, я подожду». Пришлось подождать не более десяти минут. В это время Владимир понес вещи в квартиру, и они договорились, что все встретятся в том кафе, в котором раньше любила сидеть Зоя. Даниил приехал без Оксаны, тем более, что это был деловой разговор. «Зоя Николаевна, у меня подписывается акт госприемки дома на днях. но ну, не скажу же я, подпишу потом, после того, как родит жена. Но я не собираюсь оставлять ее ни при каких обстоятельствах. Домов может быть много, а ребенок он сына не имеет». «Все правильно, вы понимаете». Но я с мужем была в воскресенье там, возле дома, и не было никакого ощущения, что будет какая-то задержка. Не понимаю, почему у вас паника? Скорее всего, вы волнуетесь из-за малыша, и здесь все будет тоже нормально. Доверьте все одному из ваших помощников по имени Игорь. Подписывать все будут дней через десять, не раньше. А Оксана послезавтра родит, она и так уже перенашивает. — Да, на подписание прилетите самолетом, добавьте время на банкет, сами понимаете, это будет, я вижу. Но прошу вас, никому ни слова о ребенке, никому не сообщайте о том, что стали отцом, на банкете долго не оставайтесь, скажите что-нибудь, почему должны их оставить. И еще раз повторяю, ни слова, только через месяц можете рассказывать. У вас очень много недоброжелателей, вспомните свадьбу. — Я вас понял, Зоя Николаевна. «Сделаю точно по инструкции, ведь именно благодаря вам у меня все хорошо. Будут спрашивать те, кто знает, скажу, ждем роды». «Да, и все. И я уже в отпуске. Если нужно что-то, звоните. Но я могу быть и в Австрии, хотя у нас есть скайп». Зоя видела, как у Даниила расправились плечи. Знала и то, что он всегда делал так, как она ему советовала. А прицепить гадость в момент радости можно было легко». Даниил ушел, а Владимир с Зоей еще немного посидели в кафе. «Ты знаешь, здесь очень уютно. Почему мы раньше сюда не заходили?» — спросил Владимир. Зоя не стала отвечать ему, что здесь она познакомилась с Володей, в которого почти влюбилась, и его молчание ее тогда очень обидело. Зачем ему знать это? Было и было. Сейчас она почти не вспоминает о том профессоре, который преподает где-то в Европе.